Глава 7. Я дополз. Не знаю как, но дополз до того месива из крови, воды и останков телу подножия алтаря, которые могли дать мне шанс. На что не знаю, потому что мое нынешнее существование назвать «жизнью», распухший во рту язык, не поворачивается. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Процесс поглощения останков не очень удачливых любителей приносить меня в жертву прошел мимо сознания. Просто закидывал изгвозданные землей куски мяса вперемешку с пучками травы. И, правда, понял это чуть позже обрывками одежды. Просто набивал желудок, разгрызая обломки костей перепачканными углем зубами, торчащими из обнаженных десен. В какой-то момент я и вовсе теряю связь с реальностью, полностью превратившись в животное. Даже не в хищного зверя, а в падальщика, главная цель которого — набить брюхо. Более-менее в себя я пришел только тогда, когда желудок оказался забит под завязку. Даже процесс восстановления моего обожженного тела остался где-то за кадром восприятия. Признаю, поплыл после всего произошедшего кукухой. Дождь. Именно льющие с неба потоки воды смыли грязь с моей обновленной кожи обтянувшей мышцы. Когда он уже кончится? Весь в грязи, как свинья» стоящая на четвереньках для полного совпадения образа, так сказать. О чем это я? Нашел повод для беспокойства, конечно. Непрезентабельный внешний вид. Будто мне на прием куда-то идти или навстречу с дамой сердца. Ха-ха. Устало протерев лицо мокрой рукой от налипшей грязи, поднимаюсь на ноги и пытаюсь осмотреться вокруг. Не знаю, сколько времени я тут изображал из себя, сперва скачущего по степи кроликом, а потом зомби. Но моя расхлябанность может дорогого мне стоить в этом месте. ну на первый взгляд никаких особых изменений с момента моего первого появления здесь нет. Все та же поляна, алтарь и огромное выжженное пятно пепла, уже прибитого струями дождя. Огонь и дождь. Два моих вечных спутника. Мне все равно, как и откуда появилось безудержное пламя, сожравшее чудовище из дерева и чуть было не отправившее на перерождение меня». Может, молния, может, магия. По барабану. Вот абсолютно. Я стою посреди поляны, рядом с каменным алтарем. У моих ног месиво из останков человеческих тел и изодранного тряпья, которое уже сложно назвать одеждой. Плевать. Это ведь уже было в моей жизни. Давно. Больше половины моей жизни назад. В далеком детстве, которое в один час закончилось, оставив после себя перекореженные напрочь мозги и злобу. Лютую всепоглощающую злобу, которую я всю жизнь пытаюсь давить в себе. Где-то в предгорьях Урала. 2000 тысячи такой-то год. Пап, а почему нас все называют зверёнышами? Игорь поднял голову от книги, встречая отца, зашедшего с улицы таким вот необычным вопросом, и колдунами. Отец, даже не успевший скинуть промокший насквозь под проливным дождём брезентовый плащ, Резко оборачивается к сыну, придавив того тяжелым из-под бровей взглядом. «Где ты это услышал? Тебя кто-то обижает?» Тут же посыпались негромкие, растянутые и тяжелые вопросы от отца. Игорь, слегка стушевавшись, опустил голову, пытаясь спрятать глаза, чтобы не видеть недовольство родителя. «Нет, то, что папа его накажет или ударит, речи не могло идти в принципе. Просто он сам по себе выглядел грозно». «Да, пожалуй, это наиболее точное определение. Кряжистый, чуть меньше двух метров ростом, больше всего он напоминает медведя, вставшего на задние лапы и зачем-то надевшего на себя человеческую одежду. Широкое лицо с большим носом и глаза, ярко-синие, с каким-то мистическим блеском в глубине зрачков. Люди его сторонились, несмотря на то, что сам по себе отец, хоть и был слегка угрюм, но добрее него Игорь не знал никого. «Да не...» Справившись с накатившей робостью, вроде ничего не натворил, но вот все равно. Просто в очереди дядя Митяй говорил. — А, сына, не обращай внимания. На лице отца читается облегчение. Дед Митяй — известный брехун. Улыбнувшись, отец отвернулся и принялся раздеваться. Игорь, пожав плечами, снова уткнулся в книгу, дочитывать как пепельный чулок бродит по пререям. Он не заметил, как лицо отца стало хмурым. На лбу прорезалась морщина а в глазах сверкнули всполохи далекой грозы. Интересная штука человеческая память. Если очень постараться, то можно выдумать себе новые воспоминания, убедить, что именно они и являются правдой, а настоящие — просто забыть. Вот до таких моментов, когда стрессовая ситуация срывает все блоки и обнажает кровоточащие в душе раны. Не знаю, почему сейчас мне вспомнился именно тот вечер. Один из многих. Сколько мне тогда лет было? Семь-восемь. Точно не скажу. Да и всю жизнь я старался вычеркнуть тот период своей жизни из памяти. От перекосов в психике меня это не спасло, но... но хоть боль утихла, немного. Просто старался не думать. Сигарету бы сейчас. И водки. А лучше самогона. Литра два. Но, к моему большому сожалению, нет ни того, ни другого. А память не хочет униматься. Нашла, сука, время» не вспоминать, только не сейчас. Огонь, слезы в глазах, от страха и от дыма, заполнившего уже всю комнату. Страшно, мне страшно, очень страшно, нечем дышать. Языки пламени подбираются все ближе и ближе, пожирая сухие доски пола и заставляя оранжевую краску скручиваться в завитки. Я забился под кровать, боясь пошевелиться. В паре метров распласталась на полу мама, пытавшаяся укрыть своим телом сестренку отогря. Во дворе шум драки, чьи-то крики и звериный рык, полный боли и ярости. Усилием воли, мне все же удается загнать воспоминания туда, где они хранились почти два десятилетия. Не время и не место. Потом. Все потом. Не хочу вспоминать. Не хочу. Иначе... Иначе будет очень и очень плохо. Всем. Это тогда я был слишком мал и не до конца понимал, что происходит, когда сильные руки отца вытаскивали меня из-под кровати, уже почти потерявшего сознание. Кажется, в тот момент я потерял сознание, потому что очнулся лежащим посреди ночного леса, а с неба так же лил дождь. Да что, блядь, со мной творится-то? Стою посреди поляны в глухом лесу, по которому бродят монстры и предаюсь воспоминаниям. Сейчас ведь точно дождусь. Еще какая-нибудь тварь выскочит из леса и привет. Загоняя в глубины разума, так не кстати всплывшие воспоминания, начинаю пристально оглядывать кромку леса, добавив к глазам еще и нюх, слегка изменив форму носа. Слава богу, трансформация вновь мне доступна. Но сколько не пытался обнаружить хоть кого-то, так и не смог. Ладно, будем считать, что немного времени у меня есть, поэтому займемся текущими проблемами. Разбираться, что же в итоге произошло в тот момент, когда я бросился объятый ненавистью и вооруженный одной лишь тонкой металлической полоской за трофейного меча, не хочу. Да и не смогу, чего уж там. Вообще без понятий, как вообще такое возможно? Мне и так повезло, что сумел выжить в огне. Знал бы, кого благодарить за это, непременно бы отблагодарил. Первым делом, справившись с демонами в моей голове, Направляюсь к тому месту, где все так же лежат два ребенка. Собственно, ради них я и затеяла эти пляски с неизвестной формой жизни в виде гуманоидного пня. Очень надеюсь, что они не пострадали, иначе я за себя не отвечаю. И так психика на волоске держится. Любой неправильный чих и сработавшие триггеры запустят не очень хорошие процессы. Ладно, не будем сейчас об этом. Черт, прохладно что-то. Ветерок чуть подул и меня пробивает крупная дрожь. Неприятненько. Ну да, остатки моей одежды, и так сильно пострадавшие еще во время драки с чернобалахонниками, пали смертью храбрых в огне, испопелившим моего деревянного противника, и частично меня. Но эту проблему решить можно в один миг. Частичная трансформация, и вот мое тело уже покрыто плотной шерстью. Хе, и сухое тепло. Капли дождя просто скатываются по верхней части волосяного покрова, не достигая голой кожи. Красота, однако. Но что там с детьми? На всякий случай, не торопясь и принюхиваясь, медленно подхожу к ближайшему младенцу, не сводя с него пристального взгляда. Можете считать меня параноиком, но вот снова выгребать по морде лица желания отсутствует. Последние пару шагов и вовсе делаю, приподнявшись на цыпочки, и в готовности совершить прыжок в сторону леса в случае неожиданной опасности. Само собой, подхватив младенца по пути. Хоть одного, но все равно вытащу. Последний шаг вообще делаю, крутя головой во все стороны, будто богомол. Чуть ли не ломая себе шею, но... Ну его хрен внезапные сюрпризы. Как с этой деревяхой. Да и оран. Совсем про него забыл в полу схватки. А сейчас, немного подостыв, включаю мозги наконец Все же это когда у меня башню сносят я бросаюсь в драку, не разбираясь. А сейчас пожар в борделе тушить не требуется, поэтому можно и поосторожничать. Но вроде все спокойно. Теперь ребенок. Приседаю, чтобы удобнее было осматривать. Так. Черт, он что, не дышит, что ли? Мысль, пришедшая в голову, едва я увидел синюшное ангельское личико, по которому стекает вода, чуть было снова не запускает работу моих надпочечников на запредельный уровень. Едва успеваю взять эмоции под контроль. Сейчас взрывы ярости мне ни к чему совершенно. успокоиться Так, вроде дышит. Да и веки едва-едва ощутимо подрагивают Уф, вроде жив. Правда, учитывая, что вокруг воды уже чуть ли не по пощиколотки, а дождь не думает заканчиваться, вероятность того, что ребенок простынет, сильно выше нуля. Осторожность — это хорошо, но надо бы ускориться. Что-то меня из крайности в крайность бросает. То бросаюсь в атаку, не думая, то осторожничаю на ровном месте. Кое-как размотав мокрущую тряпку, в которой завернуто чедушное тельце, протискиваю пальцы к тонюсенькой шее, пытаясь нащупать пульс. Погасить эмоции, выгнать все ненужные сейчас мысли. Пальцы касаются ледяной, будто умертвеца кожи. Ну же! Пульс! Где пульс? Черт! Надо осторожнее! Я ведь своими лапищами могу и слишком сильно нажать. А ведь моему ребенку, Радиссиум, сейчас бы столько же примерно было. От трех до шести месяцев на вид всего-то. Не сейчас, только не сейчас. Ну же, где этот чертов пульс? Боже, не знаю, существуешь ты или нет, но если существуешь, сделай так, чтобы этот ребенок был жив. Я не очень-то верю в твое существование, несмотря на то, что каким-то чудом оказался не пойми где, но... Прошу. Где-то внутри меня вновь заворочился зверь, требуя выпустить его наружу и наказать. Наказать всех, кто творит такую дичь с детьми. По моему телу пробегает волна тепла, поднявшаяся откуда-то изнутри, и, кажется, начинает перетекать в слабое тело младенца. Тоненькая жилка под моими пальцами дергается. Один, второй, третий раз. Уф, живой. Спасибо. Не знаю кто, но спасибо. Так, расслабляться рано. Еще немного посчитав тики пульса, Снова закутываю поплотнее горло ребенка. Теперь нужно проверить второго и убираться уже отсюда, к херам. Осмотр второго младенца оказался аналогичным. Нащупав пульс и немного успокоившись, поднимаю детей с холодной и мокрой земли. Позыркав по сторонам, но так и не найдя ничего более подходящего, укладываю их на каменную поверхность алтаря. Дождь уже смыл следы моей крови. И хоть и опасался всяких там последствий и спецэффектов, каменный стол выглядел гораздо предпочтительнее, чем лужа холодной воды. Хоть по суше. Странно, но с того самого момента, как я оказался на этой долбанной поляне, дети не издали ни одного звука. Хотя, возможно, я не обратил внимания или просто вылетело из памяти. Да и вообще, если бы я не проверил пульс, то принял бы их за два мертвых тельца, за заиндивевшими полениями, лежащие на камне. Черт, задерживаться не стоит конечно пара минут возможно погода не сделает но лучше поторопиться все же переохлаждение совсем не то что способствует отличному здоровью тем более у детей сомневаюсь что здесь имеется реанимация да и вообще хотя бы детская больница а может и имеется совсем ничего не знаю об этом мире в любом случае мне желательно как можно быстрее оказаться вместе где есть люди врач из меня так себе Но учитывая, что в лесу и так не сильно тепло из-за дождя, да еще и ночь наступает, то... Черт! Да я даже костер развести не смогу. Нечем. Можно поковыряться в ошметках, оставшихся от чернобалахонников, конечно. Правда, сомневаюсь, что найду что-то полезное после того, как на этом месте потоптался сначала я, потом деревянный монстр и снова я. Знать бы еще, как далеко до ближайшего поселения» калтарю меня принесли на руках, да еще и через порталы. Да, задача. Нет, в принципе, сориентироваться примерно по направлению я смогу. Но это будет очень уж примерно, плюс-минус лапать на карте. Да и то, единственное направление, которое я чувствую абсолютно точно, та лесная поляна, на которой я появился в этом мире. Можно попытаться прикинуть, как выйти к селению, в котором я имел сомнительную радость, познакомиться с Араном и Огром как его там зовут-то? Грых, что ли? Или Ргых? Неважно, в общем. Но по азимуту, чисто принципиально, может получиться выйти к той дороге. Вот только рискованно это. Нет у меня точного рэпера для счисления. Угу, а шумные слова начал вспоминать. Вспомнил, так сказать, что у меня образование имеется какое-никакое. Хе-хе. А без второй точки или хотя бы расстояние от моей поляны до алтаря Дохлое дело в незнакомой местности пытаться выйти в расчетный пункт. Черт, надо что-то решать. Чувствую, как время буквально утекает. Неприятный такой холодок по спине пробегает, как бы намекая, что я немного тут подзадержался. Да вариантов нет. Идти придется, доверившись внутреннему чутью. И кажется, что марш-бросок по этому сумасшедшему лесу легкой прогулкой не будет.